Короткие рассказы для детей История 296 «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» Книга притчей, 3 глава, 6 стих Когда Людвиг Рихтер дорос до школьного возраста, ему приходилось далеко ходить в школу. Поэтому родители попросили соседского мальчика за небольшую плату сопровождать маленького Людвига туда и обратно. Габриэль Хольцман, так звали мальчика, был настоящим деспотом, хитрым, И пронырливым. По дороге через город или в школе он постоянно склонял Людвига к какому-нибудь злу. Когда мальчик не хотел участвовать в злых проказах Габриэля, тот угрожал маленькому сыну гравировщика. В те времена в Дрездене жил старый торговец с книгами по имени Хельмерт. Он был смешным стариком и носил старую потерявшую форму шляпу, из-под которой торчали длинные пряди растрепанных волос. Вместо пальто на нем была одета грубая конская попона, перевязанная веревкой. Был он очень бедным, и ему приходилось раскладывать свои книги и старые географические карты на старых бочках и бочонках, которые он выстраивал наподобие прилавка. Благо, на базаре их было множество. Школьники часто дразнили его за смешной вид. Бегали между бочонками, сбрасывали книги, разрывали карты. Людвиг был большим книголюбом. Он не принимал участия в проказах над стариком. Напротив, разговаривал с Хельмертом очень почтительно и с интересом разглядывал книги с картинками. Как-то раз злой Габриэль сказал Людвигу, «Давай-ка! «Иди и принеси мне вот ту красивую книжку с картинками. Я хочу ее посмотреть». Людвиг знал, что он хочет не посмотреть, а украсть эту книгу, и поэтому не согласился идти. Но Габриэль так угрожал своему маленькому опекуну, что Людвиг со слезами на глазах за спиной старого торговца стащил и принес ему книгу. Однако угрызения совести не давали ему покоя. Вечером он обо всем рассказал маме. Мама поговорила с отцом, и с этого дня Людвиг не ходил больше в школу со своим зловредным соседом. Да, дорогие дети, очень важно в жизни иметь хороших друзей. Если это не добрые люди, они очень быстро увлекут нас за собой, и многие потом по злому умыслу кого-то попадают в тюрьму, как воры и разбойники. Может быть, и вы в магазине или на базаре тоже что-нибудь украли? Если с вами такое случилось, Расскажите скорее обо всем маме или папе и помолитесь Господу, чтобы Он помог все исправить. А теперь будем молиться и попросим у Господа прощения, если мы сегодня поступили неправильно. Попросим Господа научить нас всегда быть честными.